С которыми они сталкивались, в них был физический тип своего собственного народа. Египтяне же, как и другие коренные жители средиземноморья относились к темно-пигментированным группам, поэтому даже небольшую тенденцию к депигментации, посветлению, они могли сознательно преувеличивать и специально подчеркивать что лишает их антропологические сообщения необходимой убедительности. Однако гуанчи, застыв на неолитическом этапе развития, были именно голубоглазыми и светловолосыми. Может, стоит в этом случае поверить древнеегипетским текстам и рисункам, их иллюстрирующим? Ведь современные антропологи без труда находят в древнеегипетских рисунках и ливийские, и азиатские, и африканские типы. В недавно вышедшей книге «Культура древнего Египта» Стучевский в разделе «История и этнография» пишет о знакомстве египтян с соседними народами. В этих наблюдениях поражает исключительная точность передачи внешних признаков различных этнических групп и народностей, будь то хеты, семиты, жители островов Средиземноморья, или ливийцы, или кушиты, африканцы. Все они фигурируют в многочисленных изображениях со всеми своими расовыми признаками, с характерной прической, и в национальной одежде. Выходит, египтяне могли и не ошибаться, отметив для северо-западной Африки этот нордический расовый тип, появившийся там еще в третьем-втором тысячелетиях до нашей эры, а затем пополнившийся народами моря. А кто-то из них вполне мог положить начало и Гуанчем Канарских островов. К сожалению, мало в чем могут помочь в выяснении родословной Гуанчи и скудные остатки их исчезнувшего языка, отдельные слова из которого были записаны монахами бетанкура и другими хронистами. Если одно время лингвисты, отталкиваясь от тапонимии Канарских островов, Марзаган на Канарах и Марзаган Северной Африки, остров Тенерифа и побережье Рифа в Марокко, принимали язык гуанчий за одно из архаичных наречий древних бербер ливийцев то сейчас они пришли к неутешительному выводу. Язык гуанчий не находится в родстве ни с одним из 300 диалектов берберов. И вообще среди известных сегодняшним лингвистам языков мира найти родственников языку Гуанчи не удается. Может быть, слишком сказывается недостаток материалов по их исчезнувшему языку, а может, его родственники давно уже исчезли с лица Земли. Исчезли еще в древности, не оставив лингвистического потомства. Не следует по моему мнению, забывать еще об одной возможности чисто антропологического характера — объяснение светловолосости, голубоглазости гуанчи. Так антропологи уже давно заметили одну странную, но закономерную особенность. У изолированных на протяжении долгого времени эндогамных групп брачные связи внутри группы Нередко наблюдается автоматическое увеличение числа индивидуумов со светлыми волосами и глазами. То есть, если использовать антропологическую терминологию, происходит так называемый процесс изогамитации или выщепления рецессивных форм, в результате чего и появляются светлые волосы и голубые глаза. Причину этого – Некоторые ученые видят в ограничении круга брачных связей. Примерами такого рода антропологи называют...